Глава 37. Поисковой отряд. Сергей стоял, поджав губы. Мокрые волосы прилипли к колбу. Джинсы из голубых превратились в грязно-коричневые. Он был бледен. Нервно поглядывал то на Ярослава Эдуардовича, то на Марию Всеволодовну. Люсю, топтавшуюся позади, он не видел, но отчетливо слышал ее тихие всхлипывания. «Итак», — угрюмо произнес Ярослав Эдуардович, «давайте еще раз. Во сколько вы обнаружили пропажу детей? «В двенадцать. Я пошёл проверить, как у них дела, и понял...» Сергей судорожно втянул воздух. «Понял, что на поляне никого нет. И не было. Тогда я стал думать... А когда отводил детей неизвестно куда, ты значится...» «Не думал?» — яростно прошипела Мария Всеволодовна. Сергей опустил голову. «Маше не надо», — попросил Ярослав Эдуардович. «Они и так нервничают и прекрасно понимают, что наломали дров». Сейчас ни к чему лишний раз говорить об этом. Он снова обратился к Сергею. Ты стал думать и понял, что оставил детей в каком-то другом месте, так? Да, понимаете, когда я вел их, я. Ну, как, как это? Не понимаем, снова вмешалась Мария Всеволодовна. В общем, я немного отвлекся. Мы чатились, сдавленно пропищала Люся. Чатились? повторил Ярослав Эдуардович. Ну да. Я отвлёкся на телефон, мне казалось, я знаю, куда иду. Вчера я несколько раз повторял маршрут по карте. От Люсиной стоянки там всего ничего. А когда возвращался к Люсе, ты ничего не заподозрил? Как вообще ты нашёл дорогу? По навигатору сперва я пошёл так, но выйти не смог. Там троп оказалось слишком много. Я включил навигатор, просека есть на карте, так что я быстро нашёл её. А Люсину поляну отметил точкой, когда мы расходились утром. Мария Всеволодовна взметнула голову. «Значит, Люсину поляну ты отметил, а поляну, на которой оставил троих 11-летних детей, не отметил». «Маша». Ярослав Эдуардович строго посмотрел на неё. «Хорошо, в 12 часов ты пошёл проверить, как у них дела, и обнаружил пропажу. Почему сразу не позвонил? Зачем потратил впустую столько времени?» «Мы пытались их найти». «То есть вы хотели отыскать детей сами, но не смогли?» Люся снова разрыдалась, а Сергей молча кивнул. «Можешь показать на карте, какой участок вы проверили?» «Да, по правой стороне от просеки, на полкилометра вперёд. Дальше мы не ходили. Я не мог увезти их так далеко. А в лес углублялись насколько?» «По-разному. В основном, пока видели тропу. Я же не мог повезти их без тропы». «Это ты у нас, спрашиваешь?» снова вспылила Мария Всеволодовна. У неё никак не получалось взять себя в руки. Мы ещё думали, что они зажгут сигнальный огонь, но его тоже не было. Ладно, сейчас позвоню начальству. Пусть вызывают поисковый отряд. Потом соберём детей, отправим в лагерь с двумя вожатыми. С остальными будем прочесывать лес. Ярослав Эдуардович достал телефон. После дождя в лесу было тихо. Тихо настолько, что остальные отчётливо слышали каждое слово, доносившееся из трубки. «Ярик, дорогой, рад тебя слышать. Как дела у наших детишек? Мне не терпится на них посмотреть. Завтра утром у нас проблема». «Что случилось?» Голос стал холодным и резким. Один экипаж пропал, потерялся в лесу. «Что?» Трое детей не попали на подготовленную для них поляну, и теперь мы не можем их найти. «Надеюсь, это не мой сын?» «Нет этого...» «Хорошо». Но ты понимаешь, что это значит, если об этом узнают? Такой скандал поставит под удар все наши планы. Я понимаю, но… Их нужно найти. Живыми. Произнося последнее слово, голос в трубке буквально рычал. Мы делаем все, что можем. Сейчас отправим остальных детей в лагерь и продолжим поиски. Это исключено. То есть как? Отряд не может вернуться в лагерь без них. Это вызовет подозрения. Нельзя допускать огласки. «Я понимаю. Только держать детей в лесу тоже нельзя. Они устали, промокли. Они дети. Для них это всего лишь забавное приключение. Ну, подхватит кто-нибудь насморк или простуду. От этого ещё никто не умирал. А вот если узнают, что мы потеряли воспитанников, сам понимаешь, когда ты предлагал спонсировать твой лагерь, ты обещал мне инвесторов, а не прокуратуру. А если мы их не найдём? Вы не можете их не найти» твёрдо произнёс голос в трубке. «И торопитесь. Нехорошо, если детишкам придётся ночевать в лесу. Но... Никаких «но». На этом разговор закончился. Ярослав Эдуардович растерянно посмотрел на Марию Всеволодовну. «Маша, позвони, пожалуйста, в лагерь. Попроси организовать для нашего отряда поздний ужин». «Ладно». Мария Всеволодовна отошла в сторону. «Серёжа, давай так. Вспомнить дорогу ты не можешь, это я понимаю». Постарайся хотя бы припомнить, как выглядела поляна. Может, на ней были кормушки для зверей и следы вырубки? Нет, ничего такого. Обычная поляна. Круглая, пень посередине. С одной стороны кусты и спуск к воде. Постой. Значит, она на берегу? Дай мне карту. Сергей протянул воспитателю телефон, но тот покачал головой. Такая у меня есть. Тогда парень бросил на землю рюкзак, и разложил на нём изрядно потёртую бумажную карту. Ярослав Эдуардович присел рядом. «Это хорошо. Смотри, никаких озёр и запрут в окрестностях нет, значит, ты привёл их к реке. Экипаж Люси тоже стоит у реки. Мы пойдём вдоль берега». «Там непролазные заросли», — подала голос Люся. «Ничего, как-нибудь пролезем». Ярослав Эдуардович достал из внутреннего кармана кожаной жилетки здоровенный охотничий нож. «А ты лучше ступай к своим, пока не потеряли еще кого-нибудь». «Маша?» — он обратился к вернувшейся Марии Всеволодовне. «Еще прозвони остальных вожатых, убедись, что с другими детьми все в порядке. И скажи, пусть экипажа собирают вещи, но с места пока не трогаются». «Хорошо, только детей придется чем-то занять». «Пускай собирают шишки», — съязвил Ярослав Эдуардович. Мария Всеволодовна нервно пискнула, и воспитатель, немного смутившись, добавил с добродушной отеческой улыбкой. Но «Ну, это если не смогут придумать чего-нибудь поинтереснее». Мария Всеволодовна неожиданно разрыдалась. Вслед за ней снова завыла Люся. «Так, барышни», — строго произнес Ярослав Эдуардович, «отставить слезы. Детей мы найдем, не волнуйтесь. Экипаж у них дружный, отлично подготовленный. Волков здесь нет, и медведей тоже. С ними ничего не случится». Не удивлюсь, если они даже не поняли, что потерялись. А вы идите и постарайтесь не показывать вашим девочкам этих соплей. Мы с Серёжей тоже пойдём. И так уже потеряли много времени. Темнеет в лесу рано. Все четверо зашагали по мокрой тропе. Вышли на поляну венерианского экипажа. Старательно натягивая на лица приветливое выражение, поздоровались с девочками, поздравили их с успешным прохождением тренировки. Те, в свою очередь, с восторгом начали рассказывать, как обустроили поляну, как провели день. Ярослав Эдуардович похвалил их как следует, извинился и подтолкнул Сергея в кусты. Спустились к реке. Мокрые заросли плотно облепили берег. Ловко орудуя ножом, Ярослав Эдуардович без труда прорезал дорогу. Сергей вяло плелся следом и думал, чем закончится для него эта малоприятная история. Мишка, Вовка и Майя сидели под навесом, прижавшись спинами и обхватив колени руками. Было холодно и довольно сыро. Сухие дрова закончились, вход пошли мокрые. Подбрасывали понемногу, чтобы огонь не погас. Согреть у такого костра получилось бы разве что руки да нос, так что ребята давно перебрались в укрытие. Здесь, по крайней мере, не тянуло холодом от воды. Мишка посмотрел на часы. Половина седьмого, однако. На ужин мы уже опоздали. «Может, они не увидели сигнальных огней и не придут за нами?» — пробормотал Вовка. «Не говори глупостей. Они могут не засчитать нам выживание. Но не прийти — это уж перебор». «Почему тогда их до сих пор нет? Ты сам говорил, ужин должен быть в лагере. Даже в пайке, который у нас тащили, едва было только на завтрак и на обед». «Не знаю. Может, задержал какой-то другой экипаж?» «Да ну, у каждого экипажа свой вожатый. Скорее, Серёжа заблудился в лесу». Вовка брезгливо фыркнул. Ему красавчик вожатый сразу-то не понравился, а сейчас и говорить не о чем. «Если так, дела наши плохи», — натянуто улыбнулся Мишка. «Придется ночевать здесь». «Не лучшие из твоих идей», — покачала головой Майи. «У нас нет теплых вещей. Ночью здесь будет холодно. Будем закапываться в листьях, как в кино». «Миш, это не смешно. Листья мокрые, они нас не согреют. К тому же здесь могут быть дикие звери». «Боюсь, Миханович прав», — уныло пробормотал Вовка. «По инструкции, если за нами не придут вовремя, мы должны выпустить красную ракету. А что делать, если ракеты нет?» «Правильно, ничего не делать, потому что...» «Нет, неправильно», — перебила его Майя. «Нужно уходить». «Куда?» «Искать просику и по ней возвращаться в лагерь». «Ты же сама говорила, что мы заблудимся», — напомнил Мишка. «Говорила. Но здесь оставаться тоже нельзя». «Скоро стемнеет. Тогда мы точно никуда не выйдем». Вова прав. Что-то пошло не так. Нас давно должны были забрать. «Хорошо. Давайте собираться». Мишка кивнул, поднимаясь на ноги. Ребята затоптали огонь. Укрыли кострище, срезанное утром землёй. Пакет с мусором Майи убрала в рюкзак. Удочку положили под навес. Значок и булавку Мишка снимать не стал. «Пусть остаётся как есть. Вдруг кому-нибудь пригодится». Приготовили фонарики. С поляны снялись в семь. Прошли через кусты, в которых утром исчез Сергей. Тропу нашли не сразу, но, выйдя на нее, немного взбодрились. «Идем на запад», — заметил Мишка. «Это хорошо». «Думаешь?» — Вовка недоверчиво скривил губы. «Конечно. Утром мы шли на восток, помнишь? Солнце висело впереди, прямо над лесом». Вовка промычал что-то невразумительное. Дальше шли молча. К вечеру лес начал оживать. Зашумели птицы. Кто-то шуршал под ногами. От реки доносилось тихое кваканье. На тропу несколько раз выскакивали мыши. Майя даже заметила белку. Но пока ребята сообразили, куда она тычет пальцем, зверек ускользнул. Мишка шел и думал, почему днем он не слышал все это многоголосие. То ли лес молчал в ожидании дождя, то ли голова была забита другими мыслями. А может, ребята своими разговорами перекрывали остальные звуки? Над головой что-то ухнуло и свалилось с дерева. Майя взвизгнула. «Это птица!» — успокоила её Мишка. Тропа пару раз сворачивала, на запад уже не вела. Время шло, а просика всё не появлялась. «Мы заблудились!» — со стоном выдохнул Вовка. «Мы до конца дней своих будем ходить по этому лесу!» Мишка вдруг замер. Майя врезалась в него. «Ты чего?» — Вовка тоже остановился. «Вы слышали?» — Мишка напряг слух. «Слышали что?» Ребята переглянулись и непонимающе уставились на него. «Да тихо вы!» «Миша! Вова! Мои!» Голос становился все отчетливее. «Мы здесь!» — заорал Мишка и начал размахивать фонариком. С верхушек деревьев сорвалась пара перепуганных птиц. Через несколько минут из-за кустов появился Ярослав Эдуардович. За ним перепачканный Сергей с расцарапанным лицом. «Наконец-то мы вас нашли!» «Мы думали, за нами никто не придёт». Стали оправдываться ребята. «Уже поздно. Мы боялись заночевать в лесу». «Успокойтесь. Вы всё сделали правильно». Ярослав Эдуардович улыбнулся. «И вообще, вы большие молодцы. Продержались так долго. Поляну отлично обустроили, особенно с учётом того, что для нашей тренировки она не готовилась». «Что?» «Серёжа случайно перепутал тропу, а потом забыл к вам дорогу». «Ва же ты покраснел». Казалось, до кончиков волос. «Как же вы нас нашли?» Он сказал, что оставил вас у воды, так что мы шли вдоль берега. И, похоже, разминулись с вами совсем немного. «А почему, к слову, вы не зажгли сигнальные огни? В такой ситуации они бы нам помогли». «Понимаете», — начал Вовка, но Майя прервала его на полусловие. «Сигнальные огни мы потеряли», — заявила она. «Вот как! И гречку с тушенкой тоже. Мы нашли на поляне удочку». «Да», — без доли сомнения кивнула майя. «Понимаю», — Ярослав Эдуардович внимательно посмотрел на пустые рюкзаки, безвольно свисавшие у ребят на плечах, и многозначительно покачал головой, видимо, догадался, что на самом деле произошло. Этот человек слишком хорошо знал, чего можно ожидать от 11-летних мальчишек и девчонок. Но Майи на нежелание копать на товарищей воспитатель, похоже, оценил. Он потрепал девочку по плечу и весело запел. «Домой, пора домой!» Впятером они снова нырнули в кусты и через пару минут оказались на другой тропе, А потом и на широкой просеке. Вскоре собрались остальные ребята. Космический отряд дружно зашагал в лагере, нескладно распивая трава у дома. По пути с Мишкой поравнялся Оскар. «Как отдохнули?» — язвительно поинтересовался он. «Вашими стараниями весьма удачно», — отозвался Мишка. «Что-то есть хочется». «Не знаю, как вы, а мы отлично пообедали». Мишка широко улыбнулся. «Здесь, знаешь ли, хорошо клюет, особенно перед дождем». Оскар презрительно фыркнул и ушел вперед. В лагерь вернулись в начале десятого. Детей накормили и отправили отдыхать.